Дело забальзамированного настоятеля, дело благочестивой девицы, дело мрачного монаха. Действующие лица. Главные герои. Ди Жэньчжи. В китайском языке фамилия предшествует имени человека. Судья округа Хань Юань горного района, где расположен монастырь Утренних облаков. Тао Гань, один из помощников судьи Ди. Персонажи, связанные с делом забальзамированного настоятеля Истинная мудрость, настоятель монастыря Утренних облаков. Нефритовое зеркало, бывшие настоятели того же монастыря. Сунь Мин даосский мудрец, бывший императорский наставник, удалившийся в монастырь. Персонажи, связанные с делом благочестивой девицы. Госпожа Пао, вдова, приехавшая из столицы. Белая роза, ее дочь. Цзун Ли, поэт. Персонажи, связанные с делом мрачного монаха. Куань Лай, хозяин театральной трупы. Тин, актриса, Ян – актриса, Мо Моде, актер. Перерывав пьесу, двое мужчин, сидевших в отдаленных покоях Верхнего яруса башни древнего монастыря, некоторое время прислушивались к забываниям ветра, яростно бушевавшего в горах. Его неистовые порывы словно терзали башню. Ледяной ветер проникал даже сквозь толстые деревянные ставни. Один из мужчин с тревогой взглянул на мигавшее пламя единственной свечи, что отбрасывало призрачные мечущиеся тени на оштукатуренную стену, и устало спросил, «Почему ты настаиваешь, чтобы мы сделали это именно сегодня?» «Потому что я так решил», — спокойно ответил второй. «А разве тебе не кажется, что благодаря сегодняшнему торжеству нам предоставляется удобнейший случай?» «Именно сейчас, когда здесь собралось столько народу», — усомнился первый. «Уж не струсил ли ты?» — с усмешкой поинтересовался его товарищ. «В прошлый раз ты вроде не боялся». Второй ничего не ответил. Далеко в горах прогремел гром, и спустя несколько секунд разразился мощный ливень. Дождь барабанил по ставням, словно осыпая их камнями. Неожиданно второй произнес. «Нет, я не боюсь, но, повторяю, этот мрачный парень кажется мне знакомым. Меня беспокоит то, что я никак не могу вспомнить, где и когда ты меня поражаешь с насмешливой Вежливостью прервал его человек, сидевший напротив. Первый продолжал недовольно хмурясь. «Я бы хотел, чтобы на сей раз обошлось без убийства. Люди могут все вспомнить и начнут задаваться вопросами. Почему? Но ведь все зависит от нее самой, верно?» Тонкие губы его компаньона скривились в жестокой усмешке. Поднимаясь, он сказал. «Давай вернемся вниз» наше отсутствие могут заметить. Не стоит, мой друг, забывать о своих ролях. Второй тоже поднялся со стула, что-то бормоча, но... но слова его потонули в новом оглушительном раскате грома, на этот раз прогремевшем гораздо ближе. Далеко внизу в горах на южной границе Хань-юаня, тот же раскат грома вынудил судью Дип поднять голову и с беспокойством устремить взор в непроницаемую тьму, изливавшую потоки дождя и продуваемую взбесившимся ветром. Он плотнее вжался в высокий борт носилок под парусиновым балдахином, которые втащили под прикрытие скалы, нависавшей над горной тропой. Моргнув, ибо ресницы его были тяжелые от дождевой влаги, он сказал двум насельщикам, что стояли перед ним, сгорбившись в своих соломенных накидках от дождя. «Раз уж нам не суждено попасть сегодня в хань -Юань, не лучше ли провести эту ночь здесь? Вы сможете раздобыть немного риса на ужин в какой-нибудь ближней деревушке». Старший насельщик натянул на голову промасленный кусок ткани, концы которой хлопали на ветру, и сказал, «Оставаться здесь небезопасно, господин. Мне хорошо знакомы осенние ураганы в этих горах. Это только начало. Скоро здесь разыграется настоящая буря, а ветер способен сбросить носилки в пропасть». «Мы забрали слишком высоко, ваша милость», — добавил второй. «Здесь намного ли?» «Ли — мера длины, приблизительно равная 576 метрам. Кругом не встретишь ни заброшенной хижины, ни селения, разве что он тот древний монастырь. Тогда до него еще надо добраться, то есть подняться еще выше. Но вы, конечно, не хотели бы...» Судья Ди выбрался из насилок на землю. Ослепительная вспышка молнии на мгновение светила все вокруг. На краткий миг перед взором Судья Ди возникли высоченные островерхие горы, обступившие путников со всех сторон, и красновато-коричневая громада монастыря, высевшегося на склоне по другую сторону ущелья. Раздался громыхающий раскат грома, и снова все потонуло во тьме. Несколько минут судья колебался. Ежась от холода, он засунул свою длинную черную бороду под ворот вымокшего плаща и, наконец, принял решение. «Вы оба бегите к монастырю» отрывисто приказал он, «и доложите, что здесь находится член судебной управы округа и что он желает укрыться у них на ночь. Пусть они пришлют сюда дюжину послушников скрытыми носилками, чтобы доставить в монастырь моих женщин и багаж». Старший носильщик хотел что-то сказать, но судья Ди приказал тонным нетерпящим возражений. «Ступайте!» Насильщик панура опустил плечи, и оба потрусили вверх. Вскоре их фонари из промасленной бумаги превратились в два скачущих в сплошной тьме огонька. Держась за борт повозки с поклажей, судья Дим медленно добрался до лесенки и поднялся по ней, поспешно опустив за собой парусиновый полок. В повозке на свернутых в рулоны постелях сидели три его жены, зябко кутаясь в дорожные ватные халаты. В глубине на узлах и сундуках с вещами скорчились прислужницы. При каждом ударе грома женщины все теснее жались друг к другу, и даже в темноте были видны их побелевшие от страха лица. Внутри повозки было сухо, но порывы бешеного ветра легко проникали сквозь тонкую парусину. Как только судья уселся на сундук с одеждой, его первая жена сказала, Вам не следовало выходить наружу, вы до нитки промокли. Я попытался помочь Таоганю и носильщикам починить сломанную ось повозки, с усталой улыбкой пояснил он, но безрезультатно ось придется менять. Да и лошади слишком изнурены, а буря только начинается. Мы проведем эту ночь в монастыре утренних облаков. Здесь нет других обитаемых мест. Вы говорите про то высокое громадное строение с зелеными крышами, которое мы видели в горах, когда приезжали здесь две недели назад? Спросила его вторая жена. Судья кивнул. Там вам будет не так уж плохо, — сказал он. Это крупнейший даосский монастырь во всей провинции. Сюда во время религиозных праздников стекается множество народу. Уверен, что у них найдутся покои для гостей. Он взял предложенное третьей женой полотенце и принялся вытирать усы и бороду. «Не беспокойтесь за нас», — снова сказала первая жена. «За время отдыха в столице у вашего дядюшки мы так разнежились, что немного трудностей нам только на пользу. Кроме того, интересно взглянуть, что представляет собой этот древний монастырь. Может, там есть привидение?» — с улыбкой предположила третья жена, передернув плечами в притворном ужасе.